Брат засмеялся, но неожиданно для нас НЛО появилось совсем близко. Это был огромный шар, только слегка вытянутый. Снизу у него вдруг вылетел какой-то ослепительный яркий луч. Я больше ничего не помню. Брат мне рассказывал, что после той вспышки я пополз по лучу, как по мостику. Но после этого он тоже отключился. Что с нами было, только Богу известно. После этого происшествия я пришёл в себя метров 15 от кухни в огороде. На мне совершенно не было одежды, только пепел, который от неё остался. При первом же движении он осыпался на землю. Под глазом и над бровью остались кровяные следы. Потом расспросили соседи, но никто ничего не видел. Нашим рассказам никто не поверил, даже родные. Все думают, что нам просто приснилось, но я в это не верю. В средневековой Европе таких людей, получивших при непонятных обстоятельствах отметин на теле, обвиняли в связях с демонами и сжигали на костре. Август 1976 год, США, штат Мен. Четверо художников художественного колледжа Чарльз Фольц, Чакрек и близнецы Джем и Джем Вайнеры приехали из Бостона, чтобы понаблюдать на реке Авлагаш. Вечером 26 августа переплыли на каноэ на озеро Игл и обосновались там с палаткой, решив ночью поохотиться на форель. Разожгли большой костёр, чтобы по нему ориентироваться в темноте. Только отплыли от берега, Чак почувствовал, что за ними наблюдают. Обернулся и увидел большой яркий разноцветный сферический объект, зависший над деревьями. Показал на него остальным и все вместе стали его разглядывать. На поверхности объекта различались движущиеся и вращающиеся потоки, разделявшие его на четыре ярких световых пятна. Всё напоминало как бы вскипающий с густок плазмы. Чарли посветил на него фонариком объект «Заммер», а потом стал медленно приближаться к лодке. Из него вырвался луч света, высветив на воде кольцо. Он исходил из нижней части сферы. Рыбалово, перепугавшись, начали усиленно грести к берегу, но ночь преследовал и наконец на крылах. О том, что было дальше, у каждого осталось своё воспоминание. Чарльз помнил, как они гребли к берегу, а потом стояли у палатки и наблюдали улетавший объект. Чак помнил, что стоял в каноэ в то время, как другие выскочили на берег. Он не мог оторвать взгляда от светящейся сферы. Джек и Джим помнили, что луча настиг их, а потом они вылезли на берег и смотрели на объект, висевший над водой, пока он не улетел. Подошли они к палатке в каком-то отцепинении и увидели что-то странное произошедшее с костром. Совсем недавно отправляя Зафарелли, они клали в костёр большие брёвна, которые должны были гореть часа 2-3, а почему-то всё уже сгорело дотла, остался один пепел. О странном происшествии так и вспоминали бы, как они обычно мне доразумение, но снова вернуться к тому событию заставила травма головы, полученная однажды джимом. Она вызывала приступы эпилепсии. Врачи заинтересовались, не случалось ли подобного с ним раньше. Он рассказал о той встрече с НЛО и странной пропаже большого промежутка времени, и тогда опытные медики, уже встречавшиеся с такими случаями, посоветовали ему обратиться к уфологу. В январе 1989 года психологи из Муфона, международной научной организации, изучающей проблему НЛО, взяли Джима на обследование, продлившееся 2 года. 15 сеансов гипноза дали материал для медицинского отчёта в 700 страниц. Через сеансы реагрессивного гипноза прошли и остальные тройночных рыболовов. Из их воспоминаний сложилась общая картина похищения, стёртая из их памяти похитителями. Когда полый луч на стих лодку, все четверо были по нему перемещены в светящийся аппарат. Там низкорослые, большеголовые, большеглазые существа подвергли их тщательному медицинскому обследованию. Во время этих манипуляций их воля полностью контролировалась пришельцами. В ярко освещённом отсеке каждого из похищенных раздели и плотно спеленали, связав руки и ноги.